В семье принят как родной красивый юноша. Вначале в старинном доме на Дневой его как гостя привычали, но скоро стариков привлёк его дворянский склад старинный, обычаи вежливые и чинные. Хотя свободен и широк был новый лорд в своих воззрениях, но вежливость он соблюдал и дамам ручки целовал он без малейшего презрения. Его блестящему уму противоречия прощали, Противоречия этих тьму по доброте не замечали. Их затмевал таланта блеск, В глазах какое-то горенье. Ты слышишь сбитых крыльев треск, То хищник напрягает зренье. С людьми его еще тогда улыбка юности роднила, Еще в те ранние года играть легко и можно было. Он тьмы своей не ведал сам. Он в доме запросто обедал и часто всех по вечерам живой и пламенной беседой пленял. Хоть он юристом был, но поэтическим примером не брезговал. Констан дружил в нём с Пушкиным и Штейн с Флобером. Свобода, право, идеал всё было для него не шуткой. Ему лишь было в тайне жутко. Он утверждая отрицал и утверждал он отрицая. Всё б в крайностях бродить уму, а середина золотая всё не давалась ему. Он ненавистная любовью искал порой окружить, как будто труп хотел налить живой играющую кровью. Талант твердили все вокруг, но не гордясь, не уступая, он странно омрачался вдруг. Душа больная, но молодая, Страшась себя, она права, Искала утешенье, чужды, Ей становились все слова. «О, пыль словесная, что нужды в тебе? Утешишь ты едва ли, Едва ли разрешишь ты муки?» И на покорную рояль Властительно ложились руки, Срывая звуки, как цветы, Безумно, дерзостно и смело, Как женских тряпок лоскуты. с готового отдаться телу прядь упадала на чело он сотрясался в тайной дрожи всё всё как в час когда на ложе двоих желание сплело и там за бурей музыкальной вдруг возникал как и тогда какой-то образ грустный дальний непостижимый никогда и крылья белые в лазури и неземная тишина На этой тихой струна тонула в музыкальной буре.